Этот же день, второй час дня. Госпожа Муран смотрит по телевизору новости. В парламенте страны неожиданно разразился крупнейший политический кризис. Сообщает нации последние политические новости красивая телеведущая. Вместо того, чтобы решать вопросы путём переговоров, политики решили прибегнуть к силе. Столкновения начались ещё в холле, перед залом заседаний. Представители оппозиции прорвали баррикады, сооружённые сторонниками правящей партии. Далее схватка продолжилась уже у трибуны спикера Национальной Ассамблеи. Диктор делает паузу. На экране показывают видео нарезку самых ярких моментов заседания. Муран, изумлённо округлив глаза, смотрит, как какой-то кореец прыгает ногами прямо на трибуну и его оттуда стаскивают. Причиной столь яростного негодования стал поставленной оппозицией в повестку дня на голосование вопрос о недоверии к уровню компетенции главы Министерства иностранных дел, господина Ко, являющемуся представителем проправительственной партии. В драке серьёзно пострадали несколько человек. Согласно заявлениям политических обозревателей, катализатором беспрецедентного политического кризиса стали слова корейского айдола, участницы группы «Корона», сказанное ею в интервью с журналистом трех информационных каналов. В этом интервью Пак Юн-ми, так зовут эту девушку, выразила сомнение в способности Корейского Министерства иностранных дел решать на должном уровне поставленные перед ним задачи. Этим воспользовались представители оппозиционных партий, поставив вопрос о компетенции мида на голосование в парламенте. Тем не менее, несмотря на буквально беспрецедентные усилия, оппозиции в этот раз не удалось достичь своих целей. Итоги голосования показали недостаточное количество набранных голосов для принятия решения. На экране появляется фотография улыбающейся Юн Ми. Муран несколько секунд смотрит на неё, недовольно поджав губы. «Можно уже даже к шаманке не ходить», – раздраженно произносит она, – «уже и так понятно». Место действия. Общежитие группы «Корона». Время действия. Поздний вечер. Держу на коленях мульчу. Глажу. Смотрим вместе новости. Смотрю телек вообще-то я, а кошатина тащится, что её гладят. Глаза закрыла и мурчит. Сэнхён принял решение. Я везу её с собой. Приняв решение, президент начал энергично работать в этом направлении. Поставил в известность сунок, получив согласие её и мамы, и взялся организовывать пребывание онни в Японии. Гостиница, питание, распорядок обязанностей. Дал команду привести мульча в общежитие, чтобы остальные девочки успели привыкнуть к ещё одному участнику поездки. А то, если они её будут шугаться где-нибудь на шоу в Японии, это будет выглядеть, скажем так, не очень. Сунок пришла в смятение от столь внезапных поворотов в её жизни. Однако привезла мне в общагу кошку и всё остальное, что нужно для комфортного существования её и окружающих – корм и лоток. Девочки пока особо знакомиться с животиной не спешат, скрываются на кухне. Якобы пьют чай. Ну а мы в одиночестве смотрим телек. В Корее разразился политический кризис. «И виноват в этом, оказывается, я», Прямо так и чешется на языке фраза «Простите, часовню тоже я?» И фотку какую-то стрёмную взяли, где я ещё с чёрными глазами. Могли бы и получше найти. Примерно в это время. Общежитие. «Нам нужно что-то сильно оккультное», – энергично произносит, обращаясь ко всем барам. «Талисман, отгоняющий злых духов». «Иначе Тадук Каяньи точно нам ведьму на своём хвосте притащит!» Кюри, сидящая с унылым видом, подтверждающе кивает. «Только храм нам сегодня уже не попасть», – вздохнув, говорит она. «Поздно! А мне сегодня ещё целую ночь с чёрной Тадук Каяньи в одной комнате ночевать!» Девочки сочувственно смотрят на Кюри. «Вам хорошо», – говорит им она. «Вы хоть двери к себе в комнату закрыть можете!» «А я даже не знаю, как буду спать!» «Наверное, всю ночь глаз не сомкну». «Иди к нам спать», – предлагает Хё Мин. Теория задумывается. «Президент Сан Хён сказал, чтобы мы привыкали», – говорит она. «Чтобы не было никаких накладок в Японии. Если я пойду спать к вам, он же ведь об этом узнает. Получится, что я не выполнила указания президента». Девочки тщательно обдумывают эту мысль. «Знаешь что?» – восклицает Ин Джон. «У меня есть небольшая фигурка Будды. Не знаю, насколько она освещена, но всё равно это лучше, чем ничего. Всякая нечисть не выносит даже изображения Будды, это все знают. Давай поставим её к тебе в комнату». Кюри несколько раз кивает. «Спасибо, Онни», – благодарит она. «Ты такая заботливая». Позже. Ночь. Лунный свет, падая из окна, придает окружению мистический и таинственный вид. Комната Кюри и Юнми. Открыв глаза и приподняв голову с подушки, Кюри оглядывает комнату в поисках возможных угроз. Пока никаких угроз не видно. Неожиданно её взгляд останавливается на фигурке Будды. Почему-то их стало две вместо одной. И шапочка у одной из них какая-то странная. Кюри напряжённо вглядывается в два тёмных силуэта, пытаясь понять. Внезапно, одна из статуэток открывает глаза и пристально смотрит на неё зелёными кошачьими глазами. «Ой, ты боже мой!» Испуганно шепчет Кюри, роняя голову обратно на подушку и натягивая на неё одеяло. «Ужас-то какой!» Время действия. 6 июля. Утро. Место действия. Общежитие группы Корона. Группа завтракает. Рядом с Юнми, захватив стул, сидит Мульча. Поворачивая в разные стороны свою голову, которая находится выше уровня стола, кошка внимательно наблюдает за происходящим. Девочки плотно сгруппировались на противоположной стороне стола, бросая на неё настороженные взгляды. Ощущается некоторая напряженность обстановки. Юнми, не обращая внимания на трудности своих санбэ, деловито спокойно завтракает наблюдая при этом за экраном небольшого телевизора, висящего на стене. Внезапно Мульча протягивает лапу и хлопает ею по руке Юнми. Та отворачивается от телевизора и смотрит сверху вниз на кошку, которая, задрав голову, смотрит на неё. Секундная пауза. Юнми осуждающе качает головой. «Мы договаривались, что ты будешь вести себя прилично», говорит она. Мульча в ответ протяжно мяукает широко раззевая рот и показывая свои острые белые клыки. «Ну и что, что все едят?» – отвечает Юнми. «Ты же не человек, и у тебя другая еда». Мульча вновь мяукает и, вытянув над столом лапу в сторону тарелки, несколько раз выпускает и втягивает когти, типа «дай». «Будешь безопраздничать? Прогоню!» – обещает Юнми и вновь обращает свое внимание на телевизор. Кто-то из девочек шумно вздыхает. Юнми берет пульт и добавляет громкость у телевизора. «Ээээ, мы же вроде решили не смотреть новости за завтраком», неуверенно спрашивает Инджон, оглядываясь на группу. «Простите, Сэнбэ», отвечает Юнми. «Вчера сказали, что случившаяся драка в парламенте началась из-за меня. Хочется узнать, они передумали о своих словах, или я действительно так крута?» За столом возникает пауза айдолу не стоит заниматься политикой строго говорит суньон в индустрии развлечений это не практикуется ты либо политик либо айдол совмещение недопустимо вы мне об этом говорили нб спокойно отвечает юми президент санхон и ают тоже мне это подробно объяснили главное это деньги снова пауза на несколько секунд говоришь так словно ты с этим не согласна говорит кюри «Кого интересует, согласно я или нет?» – пожимает плечом Юнми. «Я же айдол! Что сказали, то и делаю. Кукла!» Юнми с интересом оглядывает присутствующих за столом. «Мы же все здесь айдолы!» – с лёгкой насмешкой в голосе произносит она. «Ведь так, Санбэ!» Ответом ей служит озадаченное молчание. «Юнми, извинись!» – требует Суньон. «За что?» притворно удивляется та поворачивая к ней голову за то что я айдол и согласно не иметь своего мнения согласна с тем что я не могу сказать то что действительно думаю или за что-то другое сНб Юнми смотрит на суньонун ён смотрит на юнми чем быстрее мы расстанемся тем это будет лучше для всех говорит она Юнми молча кивает в ответ и вновь поворачивается к телевизору «А теперь международные новости», – произносит диктор. Интересные подробности стали известны о Пак Юн Ми, первой кореянке, номинированной на международную музыкальную премию Грэмми. Оказывается, Пак Юнми выступающая под сценическим именем Агдан, стала в истории конкурса Грэмми не только первой корейской номинанткой, но также еще самым молодым композитором и продюсером, который когда-либо был выдвинут на награждение. Без всякого сомнения, это выдающееся достижение, которое навсегда останется в истории корейской музыки. Юнми вытягивает вперед руку с пультом и выключает телевизор. Наступает тишина. Юнми сидит, смотря в стол. «Простите, Санбэ, за то, что я сказала», – помолчав, неожиданно говорит Юнми. «В этом совсем нет вашей вины». Она поднимает голову и смотрит на девчонок. «Это мои ошибки», – говорит она. «Вы тут совершенно ни при чём! Простите меня за несдержанность!» Девочки удивлённо смотрят на Юнмей. Разговор группы несколько позже, уже без Юнмей. «Не понимаю, что у неё в голове творится?» – говорит Хьюмин, имея в виду тамбоя группы. «Да уж», – отзывается Джихён. «У меня просто мурашки по спине, когда я вижу, как она со своей тадук-каяньей разговаривает». Словно та всё понимает. Точно мистическое животное. А у меня по спине мурашки бегут, когда я представляю, что она может сказануть в Японии. Хмуро говорит инжон Вот это настоящие мурашки. Время действия. Несколько часов спустя. Место действия. Студия звукозаписи. Сквозь стекло Суньон внимательно наблюдает за выражением лица Юн Ми поката слушает последнюю, сделанную буквально вот только что, запись и ожидая решения. Вначале Юнми не устраивала произношение. После того, как с этим удалось справиться, у Юнми появились претензии к манере исполнения. Добившись нужного, Юнми стала требовать эмоций, нужных эмоций. «Ты излишне профессионально, Санбе», – сказала Юнми после очередного неудачного на её взгляд варианта. К технике исполнения у меня претензий больше нет. Есть претензии к эмоциональной составляющей. Песня о расставании, о несправедливости общества, о потерянной любви. Я хочу, чтобы в твоём исполнении звучала лёгкая светлая грусть. Понятно?» Сан Йон кивнула. Вспомнила все свои мечты, которые были у неё, когда она только начала работать в агентстве. Отделила от них те, которые явно никогда не сбудутся. И теперь она поет, думая о них, и печалясь о тех временах, когда она была моложе и наивнее. «Отлично, Сэн Йон закончив слушать, произносит Юнми, перестав смотреть куда-то вдаль и выше окна. «Это так, как я себе представляла. Спасибо, Сэн Бэ. Вы отличный профессионал. Прошу прощения, если я в процессе работы была… М -м, не всегда корректна». «Спасибо вам, госпожа продюсер, за то, что потратили на меня столько времени», отвечает Суньон. «Надеюсь, что результат будет отличным». Йонми удивлённо смотрит в ответ. «И Йонми?» С улыбкой смотря на неё, говорит Суньон. «Продюсеры никогда не извиняются. Продюсер может извиниться, когда артист провалится. Не раньше». «Спасибо, Санбэ, буду знать», с лёгкой улыбкой отвечает Йонми. «Санйон Санбэ». Могу ли я вас угостить кофе? Секунду подумав, спрашивает она. С удовольствием, отвечает он, Время действия: тот же день, ближе к вечеру. Место действия: гадальная комната в доме Мудан. Очень много признаков, говорит Мудан, внимательно слушающий её Муран. Глаза ведь свой цвет просто так не меняют, ты же знаешь. Муран согласно кивает. «Ты же знаешь, кто это?» – спрашивает Мудан, показывая ей лист бумаги с испорченным Юнми рисунком в учебнике. Муран несколько секунд вглядывается в изображение, пытаясь вспомнить. «Кто?» – так и не вспомнив, поднимает она глаза на шаманку. «Это дянь Вэнь, господин Ослинные Копытца», – говорит шаманка, смотря на картинку. «Он служил военным советником у дяди мужа Мён Сан Хва» когда тот пытался совершить военный переворот. Королева самолично придумала ему это прозвище. Расширив глаза, Муран вновь смотрит на картинку. «И ведь она больше ничего не разрисовала, ведь так, госпожа?» спрашивает шаманка. М -м -м, «Не знаю», – неуверенно отвечает растерявшаяся Муран. «Больше ничего не показывали, а если бы было что-то еще, наверняка бы показали», уверенно произносит Мудан и добавляет. «Звезды предрекли мне значимую встречу от Джума. Я подготовилась, я полна сил. Но ты пришла одна. Где та, о ком ты спрашиваешь? Почему она не с тобой?» «Ээээ... а...» Собираясь с мыслями, мычит Муран. «Дело в том, что я хотела больше узнать о своем внуке. О тех людях, которые с ним рядом. Поэтому я принесла волосы. Это действительно ее волосы, госпожа Мудан. Можете не сомневаться». Охрана собрала именно её волосы. Шаманка крепко затягивается из трубки и, внимательно смотря на хитрую старушку, неспешно выпускает клуб дыма. «Мне нужна личная встреча», — веско произносит она, — «тогда всё будет точно. В мире много всяких случайностей и неожиданных событий. Если ты хочешь знать точно, тогда мне нужна личная встреча, Аджума!» Аджума поднимает глаза к потолку и задумывается. Позже. Телефонный разговор. «Простите, госпожа Муран, но это невозможно!» – решительным голосом отвечает Юн Ми. «Я категорически отказываюсь встречаться с шаманками. Я в это не верю, и мне нужно работать. Завтра мы с группой улетаем в Японию. Это просто невозможно! Простите, госпожа, но мне нужно идти работать!» «Ты смотри, какая королева!» – очень недовольным голосом говорит Муран, смотря на экран своего телефона – который показывает окончание разговора. «Со старушкой поговорить она уже не может! Торопится!» «Где же твое воспитание, если ты правительница?» Муран задумывается. «Значит, категорически отказываешься встречаться с шаманками!» Несколько секунд спустя снова вслух произносит она. «Ты что, их боишься? И как же мне с тобой совладать?» Муран вновь размышляет. Ждать две недели, пока ты вернёшься из Японии? Я столько не вытерплю, подводит она итог своим мыслям. Не встретиться ли мне тогда с тобой в аэропорту? донвук тоже завтра прилетает в Инчхон. Встречу сына и своё любопытство удовлетворю. Время действия. 7 июля. Вечер. Место действия. Международный аэропорт Инчхон. Очень многолюдно. Толпу создаёт неожиданно большое количество фанатов, пришедших проводить корону в их заграничную поездку. Причём как просто фанов, так и анти. Крики, подростковые визги, вспышки фотоаппаратов. Корона в полном составе, плотно окружённая security, осторожно пробирается сквозь толпу в сторону стоек регистрации. Судя по выражениям лиц девушек, таких проводов они явно не ожидали. Внезапно на пути группы возникает еще одна группа. Шаманка в ярко-красном одеянии и госпожа Муран. И, понятное дело, тоже с охранной Воткнувшись друг в друга, охрана приступает к переговорам, в которых Муран сообщает, что просто желает сказать напутственные слова своей будущей невестке. Понятное дело, отказать в такой просьбе не могут. И движение групп окончательно останавливается для произнесения этих самых слов для которых старая Аджума уже было открывает рот. Но тут вмешивается Мудан, наконец скрестившая свой взгляд со взглядом Юнми. Бадхисатва! громко восклицает Мудан и со взмахом рук падает Ниц перед испуганно отпрыгнувшей назад синеглазой девочкой. «Вау!» – восторженно отзывается толпа, увидев что-то, что можно зафотать себе на мобильнике.